Они создавали искусство. вскочив на лошадь, Эйла увидела, что джандалар уже приготовился к броску. Она вложила дрочек в копьеметалку и поскакала в указанном джандаларом направлении. Зубры медленно продвигались вдоль реки, и самка, которую они наметили, уже соединилась со стадом. Но поблизости находились другая самка и бычок. Эйла следовала вниз по течению, управляя Уинни движениями мышц тела. Приблизившись к намеченной цели, она увидела всадника, пересекавшего зеленый луг. В пространстве между ними были три зубра. Жандалар поднял руку с копьем, надеясь, что Эйла поймет сигнал и подождет. Общий план охоты он разработал правильно, но предвидеть точную тактику было трудно, тем более что намеченная жертва переместилась. Два животных, пасущихся рядом, со светлой пятнистой самкой, осложняли дело. Спешить теперь не было нужды. Животные, кажется, не были взволнованы их появлением, и ему хотелось тщательно обдумать все. Внезапно зубры, зубры подняли морды, и их безразличие сменилось настороженным вниманием. джендалар взглянул поверх спин животных, и водосада вскоре сменилась яростью. В поле зрения появился волк подбиравшийся к животным, с раскрытой пастью и высунутым языком, он выглядел одновременно угрожающе и комично. У Джандалара возникло острое желание крикнуть Эйли, которая еще не обнаружила волка, чтобы она остановила зверя, но крик мог взбудоражить зубров и заставить их обратиться в бегство. Но в этот момент Эйла увидела его поднятую руку, и он копьем указал в сторону волка волка Эйла заметила, но не была уверена, что имел в виду джандалар, и потому подала ему сигнал на языке клана, прося объяснить. Хотя он и знал самые простые жесты клана, но не считал это языком и сейчас не понял Эйлу. Он усиленно думал о том, как справиться с выходящей из-под контроля ситуацией. Мычали самки, кричал теленок, и все уже готовы были сорваться с места. Таким образом, вместо легкой добычи, Все превращалось в бесполезную попытку. Пытаясь поправить положение, Джандалар послал удальца вслед за одной из самок, которая понеслась к кустам. Теленок побежал за ней. Эйла, разобравшись, за кем устремился Джандалар, подскакала к пятнистой самке. С разных сторон на они приближались к стаду. Зубры пока еще продолжали мирно пастись, но уже было слышно тревожное мычание. Вдруг пятнистая бросилась бежать прямо в сторону болота. Они последовали за ней, но едва им удалось приблизиться, как самка круто развернулась и помчалась обратно. проскользнув между всадниками, она ринулась к деревьям на противоположной стороне луга. Эйла сместила вес тела, и Уинни быстро изменила направление. Кобыла привыкла к различным маневрам. Эйла и прежде охотилась верхом. Хотя маленьких животных можно было подбить из пращи. Жандалару было куда сложнее. Охотник и молодой жеребец имели гораздо меньший опыт совместной охоты. Но после некоторого замешательства им все же удалось развернуться. И они помчались за пятнистой самкой. А та... Из последних сил неслась крощица и густом густарнику перед ней. Если бы ей удалось там укрыться, то преследовать ее было бы трудно, и у самки появились бы шансы спастись. К тому же жизнь травоядных животных зависела от скорости их бега, и в этом они могли потягаться с лошадьми. Жандалар хлопнул удальца по крупу, и тот перешел в галоп Жандаларх пристроил дротик, стараясь удержать его в определенном положении. Когда он обогнал Эйлу, она подала сигнал лошади, и та тоже перешла в головку. Вообще-то каких-то особых сигналов не было. Просто лошадь откликалась на импульс у Стоило Эйле подумать о том, как и куда «Надо ехать!» Уинни послушно выполняла ее желание. Между ним было такое взаимопонимание, что Эйла едва отдавала себе отчет, что еле заметные сокращения мышц воспринимались как язык тонким и умным животным. Как только она нацелилась на жертву, рядом с самкой появился волк. Отвлеченная более знакомым хищником, Самка свернула в сторону, замедлив бег. Волк прыгнул на нее, и огромная пятнистая самка зубра повернулась, чтобы отбросить четвероногого хищника, нацелив на него свои большие острые рога. Волк отступил. Вновь прыгнул и вцепился в самое уязвимое место ниже ноздрей животного. Зубр замычал и, поддев волка рогами, поднял, тряся головой и пытаясь избавиться от причины боли, болтая словно мешок, молодой волк, однако, не разжимал клыки. жандалар мгновенно оценил изменившуюся обстановку и приготовился воспользоваться этим. Он подскакал ближе и с силой метнул копье. Острый костяной наконечник вонзился между ребер животного, затронув жизненно важные органы. Копье эйлы, брошенное чуть пониже, поразило зубра с другой стороны. Волк так и не отцепился от носа животного, пока то боком не свалилась на землю, сломав копье джандалар «Он нам помог», — сказала Эйва. Он остановил самку, прежде чем она добежала до деревьев. Они перевернули животное на спину, и джандалар сделал разрез на горле, из которого потекла густая кровь. Если бы он не вспугнул ее, эта самка, возможно, и не побежала бы, когда мы были почти рядом, тогда ее легко было бы убить. — сказал Джандалар, подняв обломок своего копья. Он вновь бросил его на землю и подумал, что копье не сломалось бы, если бы волк своей тяжестью не свалил зубра на этот бок. Теперь придется немало поработать, чтобы изготовить новое копье. Трудно сказать точно, она могла бы увернуться от нас, к тому же она быстро бегает.